Глава двадцатая. Кора. Кора. Марли смотрит на меня так, словно на моей шее выросло еще четыре головы. «Что ты здесь делаешь?» Я не слышу, что она говорит сквозь музыку, и мне приходится читать по губам. Я переминаюсь с ноги на ногу и нервно отдергиваю подол рубашки. «А, танцую!» Марли, как обычно, не одна. За ней стоят Джанет, Эрика и... Как там зовут третью? Они еще не заметили, но я вижу, как порозовели их щеки, То ли от алкоголя, то ли от танцев. Они раскачиваются в такт музыки и что-то кричат друг другу. «Круто, конечно!» — Марли подходит ближе, повышая голос. «Я пыталась дозвониться до тебя кучу раз и видела тебя в новостях. Чья только чертова мать этого не видела!» «Да? Ты перестала ходить на занятия? Я волновалась?» обвинение, обвинение. «Прости!» В толпе я замечаю силуэт, ужасно похожий на Артемиду. «Мне нужно идти. Подожди!» Марли хватает меня за запястье и удерживает на месте. «Мы не виделись уже несколько недель. Нам нужно наверстать упущенное. Знаю, просто сейчас у меня куча дел. Кора! Какой сюрприз!» Джанет и ее подружки все-таки заметили меня. «Ты только что пришла?» «Выглядишь довольно сносно». «Сносно? Это что? Еще одна моя новая кличка?» «Присутствие Джанет действует мне на нервы, и я изо всех сил пытаюсь не съязвить». «Вообще-то я уже здесь какое-то время». «О, это мило!» — улыбается она. «Ты пришла сюда раньше, чем остальные?» Я раздумываю, стоит ли мне сказать ей правду, что у меня есть друзья в высшем свете, и что мне не нужно стоять в очереди, чтобы попасть в какой-то там клуб. Поэтому мы прошли раньше всех, и, вероятно, даже мимо них, когда они стояли в очереди. Но эти слова не помогут мне добиться от нее дружеского общения. Этот корабль отплыл уже давным-давно. — Что-то вроде этого. Я поднимаю бровь. — А ты простояла в очереди целый час? Она прикладывает ладонь к уху и наклоняется ко мне. «Что ты сказала?» «Ничего». Закатываю я глаза. «Мой папа достал нам вип пропуска», — обмешивается в наш разговор Марли и показывает свой браслет. «Хочешь пойти с нами? У нас забронирована кабинка наверху». Наверху? Джейсу и Вульфу, возможно, и в голову не придет искать меня там. «Ведь у меня не было никакой возможности попасть в веб-зал в одиночку». «Конечно». Марли достает из сумочки еще один неоновый браслет и застегивает его рядом с моим кожаном, а затем ведет меня за собой через лестничный пролет к темному коридору. Один из охранников проверяет наши браслеты и машет рукой, чтобы мы проходили. В виб зоне гораздо меньше сложна музыка и легче разговаривать». Здесь есть еще один отдельный бар и несколько кабинок, некоторые из которых уже заняты. Зал имеет форму полумесяца со стеклянной стеной, которая открывает посетителям вид на танцпол. Когда я подхожу к ней, на уровне моих глаз оказывается одна из клеток, сделанных из стальных прутьев и вертикальных светильников. Пара внутри нее чувственно танцует, но их танец больше похож на секс. Я догоняю Марли, которая немного опередила меня и уже идет за Джанет, Эрикой и третьей девушкой. «Итак, ты встретилась со своим отцом?» «Да, мы поужинали. ухмыляется Марли. «У него какие-то дела в этом баре, поэтому у него много дополнительных пропусков. Он и мне дал целую кучу, чтобы я смогла сходить сюда еще раз». «О, ничего себе!» — восклицаю я, оглядываясь по сторонам. «Это Это место... Это крутое место, правда? Джанет говорит, что дружит с владельцем. О, я удивленно приподнимаю брови. Но я думаю, что скорее ее отец дружит с владельцем. Я уже и забыла, что такие слова, как «бизнес» и «друзья» существуют. Мою кожу покалывает, как будто за нами кто-то следит, и мне приходится взять себя в руки, прежде чем оглянуться. За нами никого нет. И кажется, все в порядке. Музыка, звучащая здесь тише, все еще притягивает меня, пульсируя в моем теле. А когда я осматриваюсь вокруг, у меня перехватывает дыхание. На диване в угловой кабинке сидит Джейс. Его ноги вытянуты, рука закинута за спинку дивана, а на столике перед ним стоит стакан с темной жидкостью. Этот парень так красив, что это почти причиняет боль. Несправедливо, что такой грубый человек обладает такой внешностью. Напротив него сидят двое мужчин, а между ними женщина в платье, лиф которого едва прикрывает ее грудь. Ее взгляд прикован к Джейсу, а мужчины, сидящие рядом с ней, обращаются с ней, как с игрушкой. Один мужчина положил руку на ее бедро, а другой теребит пальцами ее волосы. Трое против одного. Это нечестный расклад, если они ведут переговоры. Бизнес. Видимо, поэтому Джейс считал, что Вольф должен был быть с ним. Однако я не вижу Вольфа ни поблизости, ни на танцполе внизу, хотя с этого балкона открывается хороший вид. Кажется, он решил, что не станет оставаться в клубе после того, как я ушла, и внезапно я понимаю, что не хочу, чтобы он нашел меня. Я просто хочу провести нормальный вечер с этими псевдоподружками. Что будем пить?» Спрашиваю я Марли, хватая ее за руку. «Поло принесет нам мартини. Ты тоже хочешь?» Я почти уверена, что мартини не имеет ничего общего с текилой, но черт возьми, в последнее время у меня появилась склонность подставлять себя под удар алкоголя. Я снова узнала имя третьей девушки, И, наверное, им не стоит его запомнить, поскольку, кажется, эти подружки продолжают возвращаться ко мне, словно пятна, проступающие под белой краской. «Почему бы и нет?» — отвечаю я. «Вот наша кабинка. Давай посидим минутку, а потом пойдем потанцуем». Марли покачивается в такт музыке, с широкой улыбкой на лице, а затем обнимает меня руками за шею. «Я скучала по тебе, кора!» Я тоже скучала по тебе, Мар. Только вот на самом деле не она занимала первое место в моих мыслях. Я выдыхаю, решая не говорить ей о том, что мое тело все еще болит от травм, полученных за последние несколько недель, о моих секретах, многие из которых уже раскрыли, о моих родителях, которые внезапно решили приехать в город и обо всем остальном, что произошло, Пока мы с ней не виделись. Пола, ты не могла бы принести коре что-нибудь выпить? Я сажусь так, чтобы не упускать Джейса из виду. Остальные садятся с другой стороны, пододвинувшись так, что в вес-образной кабинке рядом со мной оказалась Эрика. Кажется, они не замечают, как столик Джейса притягивает мое внимание. Я потрясена тем, что, возможно, почувствовав на себе мой взгляд, Он внезапно начинает осматривать комнату. Я сутулюсь, прячась за Эрику, и мне удается остаться незамеченной им. Пола возвращается с напитками и расставляет их перед нами. «С тебя десять долларов», — говорит она и протягивает немой. Я чувствую, как меня пронзает смущение, ведь Пола больше ни с кого не требует денег. Ее суровый взгляд не отрывается от моего лица, а я не могу контролировать наверняка появившееся на нем смущение и нервозность. Наверное, мне следовало подумать о деньгах, прежде чем заказывать выпивку, и под тем фактом, что парни заботятся обо мне, все еще скрывается жестокая холодная правда. У меня в кармане нет и двух центов. Черт возьми, Кора! У меня нет с собой наличных, но я передам их тебе через Марли. Джанет наклоняется ближе. «Все в порядке, Кора. Ты можешь оплатить следующий круг, и мы будем квиты». Я сглатываю и киваю, надеюсь, что успею сбежать до следующего круга, потому что эти коктейли ужасно дорого стоят. По десять долларов за напиток. Черт, у меня нет даже десяти долларов, не говоря уж о сорока. «Эй, хаос!» Я резко поворачиваюсь к двери и вижу Артемиду приближающуюся к нашей кабинке. На ней короткое золотое платье, которое переливается при ходьбе, а длинные темные волосы распущены и падают на ее плечи. Подойдя ближе, она кивает на место рядом со мной, и я пододвигаю, чтобы она села рядом. Артемида обнимает меня за плечи и наклоняется ближе. В ней есть та энергия власти, которой хотела бы обладать Джанет. Тем оглядывает стол, а затем стучит по вип-браслету на моем запястье. «Откуда у тебя это?» Эти браслеты Марли дал ее отец. Отвечаю я и замечаю, что ее запястья обнажены. «Интересно», — Тем наклоняет голову. «Это твои друзья?» Я смущенно ерзаю, но Тем, похоже, читает мои мысли и плавным движением срывает браслет с моего запястья и мнет его в руке. «Тебе это не нужно, Кора. Я почти уверена, что ребята убили бы меня, если бы увидели этот браслет на твоем запястье». Она снова стучит, но уже по кожаному браслету. В любом случае он не подходит к твоему наряду. «Кто ты такая?» — встревает в наш разговор Джанет, И там улыбается, ей стачая флюида колы. «Я подруга Коры. А кто ты?» «Я?» На этот раз Джанет не знает, что ей сказать и с каких козырей пойти. Но потом до нее доходит, с кем она разговаривает, и, в глаза, она обращается к тем. «Я дружу с владельцем этого заведения. Вот почему мы здесь». «Интересно». Тем откидывается на спинку дивана. Ну, тот, кто подарил вам эти браслеты, хотел, чтобы вы развлеклись, так что не теряйте времени даром. Я хихикаю себе под нос, потому что уверена, что если бы развлечение сулило выгоду, Джанат бы уже виляла своей задницей на танцполе. Артемида снова наклоняется вперед, опираясь локтями на стол. Да ладно тебе. Разве это сильно отличается от ставок на Олимпе? Принцип тот же. Цель посещения этого места — получение удовольствия. Вот почему они пускают хорошеньких девушек в эту зону бесплатно. Вот даже как. И у этого места есть обратная сторона. «Что ты имеешь в виду?» — спрашивает Эрика. Она обхватила свой бокал обеими руками и в кои-то веки, кажется, растеряла свою уверенность. «Как ты думаешь, почему ты здесь? Явно не для того, чтобы сидеть за столом. Иди потанцуй, и желательно с кем-то из парней, которые заплатили за такую роскошь. Ну или в одной из клеток, если хочешь дополнительных острых ощущений. Я могу тебе это устроить». Артемида проводит рукой по воздуху, И я впервые замечаю, что другие женщины в комнате делают именно то, что она имеет в виду. Флиртуют, соблазняют. А атмосфера в этой комнате более мрачная, чем в других частях клуба. Разве Марли не должна была знать, куда она нас ведет? Или они знают, что здесь происходит, и просто ждут, когда я выставлю себя на посмешище, организовать мне очередную ловушку, Вполне в духе Джанет. Джанет смотрит на меня, потом на Артемиду, а затем откидывается назад и скрещивает руки на груди. «А что насчет тебя?» «Я уже заплатила свою дань», — хмыкает Артемид. «Ты можешь меня слушать или не слушать? Мне насрать. Я просто говорю, что именно в этом смысл зоны. Вы могли пойти в любую из веб секций но попали в эту. «Значит, есть и другие веб секции которые не...» Эрика пристально смотрит на Джанет. «Почему ты выбрала именно эту?» Джанет морщится, но к ее чести нужно признать, что даже это у нее выходит изящно. «Я заблудилась». «Потому что бывало здесь раньше». Заканчиваю я за нее. «С владельцем клуба». Артемида снова смотрит на меня, а затем откидывается назад широкой улыбкой на лице. «Так где он? Джанет?» Она пожимает плечами. «Я предполагаю, работает. В своем клубе!» — смеется тем. «Думаю, если бы вы на самом деле были друзьями, у вас бы не было этих браслетов, и он проводил бы тебя в более приятную веб «Только эти браслеты изначально...» были не у Джанет, а у Марли. Но я не напоминаю об этом, не желая смущать свою подругу. Джанет в любом случае заслуживает небольшой трёпки. Тут Джанет отворачивается от Артемиды и сосредотачивается на мне. «Думаю, пришло время следующего круга. Не так ли?» Мой бокал все еще полон на три четверти, но я не в силах ей возразить. Возражение может высказать лишь мой пустой банковский счет. К тому же у меня нет с собой бумажника. Я ведь ехала сюда на мотоцикле и без гроша в кармане. Джанат догадывается о моей ситуации и нахально улыбается мне в лицо. «Или?» — внезапно говорит она. И я прищуриваю глаза, ожидая продолжения. «Ты примешь небольшой вызов», — заканчивает она, приподняв бровь. Ясно, что она думает, что я не решусь сделать то, что она предложит, хотя я могу лишь догадываться, что это может быть. «Шанет!» — шипит Марли, а Артемида хихикает и постукивает по столу. «Только что все стало интереснее, а ты соответствуешь прозвищу, которое я тебе дала». Она произносит эти слова в полголоса. «Лишь для меня. Хаос». Так она меня называет. Впервые чувствую, что у меня действительно появился друг. Я не очень хорошо знаю Артемиду, и она, наверное, самый загадочный человек из всех, кого я когда-либо встречала, за исключением парней. Но она не подкалывает меня и не лжет мне. Думаю, если бы она видела, что мне некомфортно из-за наглых сук, сидящих за этим столом, и подбивающих меня на какую-то глупость, она бы уже положила этому конец. Но сейчас я не знаю, к чему ведет Джанет, и внутри меня вспыхивает гнев. Даже если все это подстроено, и мне предстоит сгорать от смущения, я буду это делать наедине с собой. Я смогу доказать Джанет, что она ошибается, и я не та тихоня, за которую, черт возьми, она меня принимает. «Почему нет?» — наконец-то отвечаю я. Артемида кивает, а Марли вскрикивает от удивлений. Без сомнения, она думала, что я отступлю еще до того, как перчатка Джанет будет брошена на песок или что я сбегу. Ведь я всегда была ее тихой, скромной подругой, особенно после того, как Паркер подавил меня как личность. Но теперь я выбираюсь из своей скорлупы. И это очень приятно. Пойди потанцуй перед кем-нибудь из парней. Ведь именно этого хотела от нас твоя подруга. А я куплю выпивку на этот круг вместо тебя. Но ты должна приложить усилия, если ты будешь халтурить. Я закатываю глаза. Однако по моему телу проносятся маленькие молнии. Она должна выбрать самого горячего парня в этой зоне добавляет Эрика, чтобы это стоило нашего времени. Чтобы мы увидели, как он ее отвергнет, бросает издевку Пола. Без обид, Кора, но в тебе нет ничего такого. Артемида фыркает и оглядывает комнату. «Может, тот парень в темной синей рубашке?» предлагает она. Не только девушки, но даже Марли следят по направлению указанному Артемиды. Черт, это может стать ее любимым развлечением. Я ничего не могу с собой поделать. Чувствую, как предательство Марли проскальзывает сквозь мои ребра и пронзает сердце. Это больно. Я хочу, чтобы она заткнула своих подруг, но вместо этого она вместе с Джанет, Эрикой и Полой смотрит на парня, на которого указывает Артемида. Нет, Джанет морщит нос, не одобряя выбор тем. Ей требуется минута, чтобы осмотреть комнату, и я даже могу сказать, в какой момент она находит того, кто кажется ей лучшим кандидатом. Он с темными волосами, татуировками и в белой рубашке с воротничком. Тот, что с хмурым выражением лица, Недавно накинул мне на плечи свою куртку. Тот, кто солгал моим родителям о наших отношениях. Тот, кто сбивает меня с толку и всегда раздражает. Конечно, это Джейс. Этим парнем должен был стать он. Разве не по этой причине? Я согласилась на этот вызов.